«Глава 32 Отдай нам своего пассажира». «Помоги мне, Ричард!» прокряхтел Джек. «Я не хочу двигать бюро!» произнес Ричард четко, словно читал нотацию. Черные круги под его глазами стали больше, чем были в холле. Ему там не место. Протяжный вой уже в который раз разорвал тишину двора. Кровать стояла теперь перед дверью. Вся комната Ричарда будто стала меньше. Сам Ричард смотрел на все это словно со стороны. Затем подошел к кровати и стащил с нее простыни. Одну из них он молча протянул Джеку, другую расстелил на полу. Вынул из карманов несколько бумажных долларов, мелочь и аккуратно сложил все это на бюро. Затем лег на середину своей простыни, обернул ее концы вокруг себя и застыл. Очки все еще были на нем, лицо выражало немое страдание. — Я не хочу говорить о том, что происходит снаружи, — сказал Ричард. — Давай попробуем этого не замечать. — Ладно, Ричард, — успокаивающим тоном ответил Джек, — мы не будем об этом говорить. Тишина снаружи была плотной, словно во сне. Ее нарушал только отдаленный грохот больших автомобилей, проезжающих по дороге. И сам домик Нельсона был неправдоподобно пугающе тих. «Спокойной ночи, Ричард», — сказал Джек. «Спокойной ночи». Ричард подарил ему улыбку, вымученную и ужасно усталую. В ней было столько теплоты и дружелюбия, что она одновременно согрела. и заставила сжаться сердце Джека. «Я все равно рад, что ты пришел», сказал Ричард. «Мы поговорим обо всем утром. Я уверен, что тогда в этом будет больше смысла. Эта небольшая температура должна упасть к утру». Ричард перевернулся на правый бок и закрыл глаза. Через пять минут, несмотря на эту жесткую постель, он уже крепко спал. Джек еще долго сидел, вглядываясь в темноту за окном. Временами он видел огни, проезжающих по Спрингфилд-авеню машин. Иной раз ему чудилось, что во дворе погасли огни и даже исчезли сами фонари. Словно вся школа Тейра, медленно скользящая за пределы реальности, остановилась на мгновение и повисла в пустоте, прежде чем начать обратный путь. Ветер крепчал. Джек слышал, как он шелестит, последними замерзшими листьями деревьев во дворе, как он заставляет хрустеть старые кости ветвей, как он завывает в узких пространствах между зданиями. «Он опять идет», — прошептал Джек. «Было около часа ночи. Двойник Эйзериджа». Ф, «Кто идет?» «Не обращай внимания», — сказал Джек. «Спи дальше. Ты не захочешь его видеть». Но Ричард уже сидел. Поначалу его сонные глаза ничего не видели, но потом взгляд остановился на расплывчатой фигуре, приближающейся к домику Нельсона. Он был глубоко потрясён и не на шутку испугался. Плющ перед домом, который еще утром был по весеннему зеленым, теперь полностью засох. — Слоут, отдай нам своего пассажира! Неожиданно Ричард почувствовал, что единственное, чего он сейчас хочет, это снова заснуть и спать до тех пор, пока его грипп полностью не пройдет. Проснувшись, он решил, что у него именно грипп, не какая-то там простуда, а самый настоящий грипп. Грипп и жар, которые вызывают у него эти чудовищные галлюцинации. Ему не следовало стоять у открытого окна. Вернее, не следовало пускать Джека через окно. Ричард подумал об этом, и ему стало очень-очень стыдно. Джек бросил беглый взгляд на Ричарда. Бледное лицо и блестящие глаза сказали Джеку, что Ричард все дальше и дальше уходит в волшебную страну бреда. Страшное существо было уже близко. Оно стояло в заиндевевшей траве, похожее на тролля, выбравшегося из-под какого-то моста. Его длинные когтистые руки – Свисали почти до колен. Оно было одето в армейскую байковую куртку с надписью «Эйзеридж», вышитой на левом кармане. Куртка была расстегнута и распахнута. Под ней Джек увидел порванную грязную рубашку «Пендлтон». Темное пятно на ней могло в равной степени быть либо кровью, либо блевотиной. Шея свисал небрежно повязанный помятый синий галстук, с тоненькими золотыми буквами «э», вытканными на репсовом материале. Несколько колючих репейника воткнулись в галстук и висели словно головки экстравагантных булавок. Новый Эйзеридж сверкал на них своим единственным глазом. В его волосах торчали ветки, на одежду налипли листья. — Слоуд, отдай нам своего пассажира! Джек снова посмотрел на кошмарного двойника Эйзериджа. В ту же секунду он был крепко схвачен его взглядом. Джеку пришлось приложить немалые усилия, чтобы отвести глаза. «Ричард», — выдавил он из себя, — «не смотри на него». Ричард не отвечал. Он уже смотрел прямо в глаза этой чудовищной пародии на Эйзериджа с легким болезненным интересом. Джек испуганно потряс друга за плечо. «Ох!» — вздохнул Ричард. Неожиданно он схватил Джека за руку и прижал ее к своему лбу. «Я сильно горячий!» Джек убрал руку с лба Ричарда, который был разве что немного теплее, чем обычно, не более того. «Очень!» — соврал он. «Я знаю!» — сказал Ричард с заметным облегчением. «Утром я пойду к врачу». Я думаю, мне нужны антибиотики. Отдай нам его слоут. Давай передвинем бюро к окну, предложил Джек. Слоут, тебе ничего не грозит, крикнул Эйзиридж. Он даже улыбнулся, вернее, правая половина его лица улыбнулась, левая же сохраняла свой трупный оскал. Почему он так сильно похож на Эйзириджа? спросил Ричард. жутким неуместным спокойствием. «Как мы можем так чётко слышать его голос через стекло? Что с его лицом?» Его голос слегка дрогнул и заново обрёл недавние испуганные нотки, когда он задавал последний вопрос. Вопрос, который в эту минуту казался самым важным из всех остальных, по крайней мере, Ричарду Слоуту. «И где он взял галстук Эзериджа, Джек?» «Не знаю». — ответил Джек. — Мы с тобой снова на острове Сибрук-Ричи, и мне кажется, что нам придется здесь загорать до тошноты. — Отдай нам его, слоут или мы сами войдем и заберем его! Эйзеридж обнажил свой загнутый клык в свирепой кровожадной ухмылке. — Отдай нам своего пассажира, слоут Он мертв! Он мертв! И если ты в скором времени не отдашь его нам, ты почувствуешь, как он начнет вонять. «Помоги же мне сдвинуть это чертово бюро!» – прошипел Джек. «Да», – сказал Ричард. «Да, конечно. Мы придвинем бюро к окну, потом я лягу, а позже пойду к врачу. Как ты думаешь, Джек, что ты скажешь? Это хороший план?» Его лицо умоляло Джека сказать... что план действительно хорош. «Посмотрим», — сказал Джек. «Первым делом — бюро. Они могут швырять камни».